Глава 15. «Лера, прошло больше недели. Может, уже хватит просто лежать?» Доносится до меня голос Вероники. Не знаю, что она перед этим говорила. Зацепилась только за слова «больше недели». Вот значит, сколько. Иногда мне кажется, что все произошло буквально вчера. Вспоминаю тот страшный день, из-за которого вся моя жизнь пошла наперекосяк. Голова неподъемная, Глаза еле открываются. И как будто во сне вижу лицо Богдана. А потом снова темнота. Я проснулась только, когда наступило утро. В чужой незнакомой квартире. Почти раздетая. Ничего не могла вспомнить. Пошла к себе в одной простыне. Ни льва, ни его вещей уже не было. Нашла на полу только одну фотографию. Я вместе со львом пока сплю. Соображала, как в тумане. Вот что значит он делал тогда в моей комнате. Потом в голову как будто что-то ударило. Сразу поняла, что произошло. Богдан, правда, был здесь. Меня так ужасно подставили. Уже позже я восстановила цепочку событий, обливаясь слезами. Лев пришел в тот вечер к нам, несмотря на мой запрет. Они с Никой о чем то совещались на кухне. И не давали мне спать. Пошла к ним ругаться. Когда я пришла на кухню, Ника предложила мне выпить с ними чай. А дальше почти ничего не помню. Сейчас та же самая Ника садится рядом, на мою кровать. Как ни в чем не бывало, предлагает мне поесть. У меня впервые за все время есть силы посмотреть на нее и поговорить с ней. «Зачем? Почему ты так поступила?» Начинаю тихо спрашивать, а затем перехожу на крик. «Это чтобы я отсюда не переезжала, что ли? Почему ты такая гадина? Скажи мне, почему ты испортила мне жизнь? Лера, ты меня что ли вообще не слушала за все это время?» Я же тебе объясняла сто раз. Лев пришел ко мне вечером, слышала этот бред много раз. Это неправда. Ты совсем тупица. Он обманул тебя, а ты поверила. Это ты во всем виновата. Спасибо. От моего крика подруга отступает на несколько шагов. Ну а зачем тогда и кто? Спрашивает явно не у меня и выходит из комнаты. Не знаю, сколько времени прошло. Я просто лежу и смотрю в одну точку. Не хочу есть. Воду пью редко. Классические симптомы депрессии. Мне нужно идти к врачу, но я не могу. И родители ко мне не приезжают. Как специально. Я бы, может, попросила их о помощи. Вечером снова приходит соседка и говорит. «Прости, давай я пойду к Богдану, все расскажу». Вытираю непонятно откуда появившиеся слезы при упоминании этого имени. Говорю со всхлипами. «Это не поможет» после того что он видел но я же тоже все видела я расскажу заявляет вероника смотрю на нее с сожалением думает что можно все исправить ты не понимаешь после всего что у него в жизни было он и слушать не станет объясняю я да сначала я хотела пойти и все ему рассказать, а потом представила как это все жалко бы выглядело ты видел меня в чужой постели, но это не то о чем ты подумал И потом, хоть я и была в бреду, его взгляд я запомнила. Он был полон презрения. Я не хочу, чтобы он так на меня смотрел. Я этого не вынесу. Богдан. Каждый день я думаю о том, что произошло. И все больше понимаю, что в этом во всем слишком много странностей. Но я сдерживаю себя сам и ничего не расследую. Какой смысл, если Лера даже не пришла объясниться? Если это недоразумение. Если подставили, если неправда, почему я не видел ее ни разу? Бью кулаком по столу как раз в тот момент, когда заходит клиент. Извиняюсь, предлагаю присесть в кресло. Заполняю анкету, а думаю о своем. Почти каждый день я просыпаюсь от одного и того же сна. От лериного грустного взгляда. Тогда, в квартире, когда она посмотрела на меня, и я ушел. Почему у меня такое чувство, что это я ее предал, а не она меня? А еще я очень по ней скучаю, думаю постоянно, сравниваю. Совсем не похоже на то предательство, которое случилось больше трех лет назад с Ульяной. Там я был разбит и растоптан, а еще сам понимал, что виноват. Ульяна всегда была такой. Ей надо было пофлиртовать с другими парнями, как будто она без этого не могла дышать. Внимания одного человека ей было недостаточно. Конечно, и сейчас я чувствую разбитость. Но кроме этого что-то еще, Потому что сам не могу себе объяснить, почему. Думаю взять отпуск и уехать на время подумать. А сам сижу и слушаю очередного клиента. Мне кажется, моя жена сама провоцирует меня на измену. Знаете, приглашает домой разных подруг, а потом уходит под каким-то предлогом. Разве такое бывает? Вот я и задумался. Что, если у нее кто-то есть? Но уйти сама не может. Повода нет. Я ей изменю, она разведется и будет потом меня винить, что брак распался. А на самом деле это она виновата. Верчу в руках ручку. Смотрю на то место, где обычно сидела Лера. Все, я так больше не могу. Поеду к ней сегодня. Просто поговорю. Ужаснее того, что случилось, уже не будет. Даже с Ульяной я после измены выяснял отношения. А с ней не могу. Киваю клиенту, записываю важные детали, отпускаю. В кабинет стучится Катя. Актриса, которая временно перешла в должность моей помощницы. Сама вызвалась. Конечно, про меня на работе ходят такие сплетни после произошедшего. Хочется всех уволить. Или вообще закрыть агентство. Я сказал, что Лера уволилась по состоянию здоровья. Но кто мне поверит? «Катя, больше никого сегодня не будет?» «Нет, Богдан Викторович». «Хорошо, тогда я уйду с работы пораньше». Преграждает мне дорогу. «Уже уходите? Может, останетесь?» «Что такое? Что с тобой?» Смотрю непонимающе. Вижу на лице моей временной помощницы какой-то испуг. «Неужели Лера пришла?» «Там кто-то пришел, и ты не хочешь пускать». Говорю свою догадку вслух. «Вылетаю на улицу под Катин крик. Подождите!» И разочарованно вздыхаю. Передо мной стоит сосед калеры. Вероника.